Я должен раздобыть, пожрать. Собери, рыбешки глушиной. Я пробовал, да без это, не к душе. Время-то сколько? Сколько, Алексей? Целое время. Зачем оно тебе время-то? Но все же не без отрады. Взглянул булдаков на светящийся циферблат наручных часов шорохов захапал блин даже минометчиков четыре штуки одни отдал ему форсистые дорогие часы двенадцать с прицепом в прицепе четвертак ой матушки мои